Дорогой брат, — писал он, — настоящим извещаю тебя, что по зрелом размышлении я решил принять католичество и готовить себя к духовному поприщу. В самом ближайшем времени у нас, безусловно, найдется возможность лично побеседовать об этом решающем шаге моей жизни, любящий тебя, брат Лео. Весь Лео был в этом письме. В судорожные попытки по-старомодному начинать письмо не с местоимения я тебя хочу известить, а настоящим извещаю. Тут и следа не было того изящества, которое сквозит в его игре на рояле. Эта его деловитость приводит меня в совершенное уныние, если он и дальше так пойдет то непременно когда-нибудь станет благородным седовласом, прелатом. В эпистолярном стиле отец и Лео одинаково беспомощны. Обо всем пишут так, словно речь идет о каменном угле. Я долго ждал, пока в этом самом учреждении кто-то соблаговолит подойти к телефону и уже начал было крыть это поповское разгильдяйство всякими словами, соответственно моему настроению, и буркнул «Вот сволочи!». В эту минуту подняли трубку, и сиплый голос сказал «Да». Я был разочарован. Я надеялся услыхать кроткий голос монахини, пахнущей черным кофе и сухим печеньем, а вместо того в трубку кряхтел мужчина и пахло колбасой и капустой, да так пронзительно, что я закашлялся. — Прошу прощения, — сказал я наконец. — Могу ли я поговорить со студентом богословского отделения Лео Шниром? — Кто говорит? — Шнир, — сказал я. Очевидно, это оказалось выше его понимания. Он долго молчал. И я опять было закашлялся и сказал, повторяю по буквам, школа, неделя, Ида, Рихард. — Что это значит? — спросил он. И в голосе его мне послышалась та же растерянность, в какой находился и я. — Может быть, меня соединили по телефону с каким-нибудь симпатичным стариком-профессором, который курит трубку? Я торопливо наскреб в памяти несколько латинских слов и робко сказал «Сум фратер Леонис». Я брат льва. Мне самому такой прием показался нечестным. Наверное, многие хотели бы поговорить с кем-нибудь из тамошних студентов, но по латыни никогда в жизни и слова не выучили. К моему удивлению, Он вдруг захихикал и ответил по латыни же. «Твой брат в трапезной обедает». Добавил он погромче. «Когда студенты обедают, отрывать их не разрешается». «Но дело срочное», — сказал я. «Смертный случай?» — спросил он. «Не совсем, — сказал я. Почти. Значит, тяжелая травма? Не совсем, — сказал я». Травма, скорее, внутренняя. — Ага, — сказал он, и его голос стал мягче. Значит, внутреннее кровоизлияние. — Нет, — сказал я, — душевная травма. Речь идет о чисто душевной травме. Очевидно, слово для него было незнакомое. Наступило ледяное молчание. — Бог мой, — сказал я, — ведь человек состоит из души и тела. Он что-то пробурчал, выражая несогласие с этим утверждением, и дважды, затянувшись трубкой, пробормотал. — Августин, Бонавентура, Николай Кузанский, вы на ложном пути? Блаженный Августин Аврелий, 354-430-й, христианский теолог и церковный деятель, один из отцов церкви. Николай Кузанский, 1401-1464, философ эпохи раннего Возрождения, предвосхитивший многие черты философии нового времени. — Душа есть, — упрямо сказал я, — и, пожалуйста, передайте господину Шниру.